Глава четвертая. «Серега, открой окно, а то тут такой духан стоит, что можно топор вешать!» Слышу я голоса. Открываю глаза, и голову буквально пронзает болью. Толком еще ничего не соображаю, на автомате спрашиваю. «Где я?» Ответом мне становится смех сразу двоих. «Но ты, мужик, даешь! Ты в поезде Москва-Симферополь. Это же надо так нажраться и не помнить, как в поезд сел!» С трудом я сажусь, голова просто раскалывается, во рту очень гадкое ощущение, да еще и пить хочется. И да, я в поезде, в купе, если быть точным, четыре полки, обитые коричневым дерматином, сетчатые полочки под полотенце, столик, на котором разложена какая-то снеть, осветительные плафоны тусклого пластика, перестук колес, весело мелькающие за окном столбы и деревья, ну и два моих попутчика. Одного из них, как я понимаю, зовут Серега. — Мужики, есть что попить? — спрашиваю я, кряхтя сажусь. — Держи, болезный, — отвечает мне один, и, порывшись в сумке, достает оттуда стеклянную бутылку из синтуков. — Володь, ну что ты мой минералку суешь, не видишь, что ли, что человек очень плохо от того, что вчера было хорошо? Тут надо поправлять здоровье совсем другими методами. И как звать-то тебя, болезный? — Федор, мой голос буквально скрипит, как несмазанная телега. Но можно просто, Михалыч. Надо отдать должное этому Володе. Он сразу все понимает, и через секунду вместо зеленой бутылки минералки появляются сразу две другие, на сей раз уже коричневые. «Держи, Федор», — говорит Серега невысокий плотно сбитый мужик, лет примерно на пять-семь меня старше. «Это пиво, дежелус. Корешок из Латвии привез целый ящик. Поправляй здоровье не стесняйся». Он ловким движением сбивает пробку прямо об столик, проигнорировав специальную открывашку под ним, и протягивает мне пиво, видимо, его только недавно вынули из холодильника, так как бутылка запотевшая. Обычно я не похмеляюсь, не имею такой привычки, но сейчас голова работает словно троящий движок с перебоями. Поэтому, как в тумане, беру привет из Латвии и делаю сразу несколько больших глотков. «Я небольшой любитель темного пива». Вернее, я его люблю, но предпочитаю пить портеры в более камерной обстановке, но сейчас это то, что нужно. Характерная для Портера сладость карамелизированного солода смывает мерзкий привкус изо рта, а достаточно крепкий градус разгоняет из головы похмельную муть. Березки за окном перестают опасно раскачиваться, словно я стою на штормовой палубе, а колеса стучат не по вискам, а как им и положено, по стыкам рельсов. «Ну что?» Полегчало. Участливым голосом спрашивает Серега. «Есть такое дело», — отвечаю. «Ну, вот и славно», — кивает он. «Теперь тебе бы еще в огонь ресторана что нибудь навернуть, желательно мясного и горяченького. И все, считай, что заново родился. А лучше бабу», — как хочет он. да ну, где ее сейчас найдешь?» «Спасибо», — отвечаю я. «Сколько с меня за пиво?» «Мой пиджак, в котором я отправился в Прагу, висит на крючке рядом с окном». Нагнувшись и посмотрев под стол, я вижу еще и свой парусиновый чемодан с медными уголками. Все страньше и страньше, как говорила Алиса. «Да хорош тебе, мужик, медицина у нас бесплатная», — смеется Володя. Исключительно дружелюбные и приятные попутчики мне достались, их голоса кажутся мне смутно знакомыми, и эта мысль не дает мне покоя, словно в памяти сидит какая-то заноза. Но будем разбираться с проблемами по мере их поступления». «Спасибо, парни. Пойду-ка я в тамбуре постою. Проветрись немного. Сначала надо узнать, как я вообще попал в этот поезд. И лучший способ для этого — прямо сейчас подойти к проводнику, ну или к проводнице. Без их участия мое, несомненно, бесчувственное тело не могло оказаться в этом купе. Я беру свой пиджак, по идее сигареты, а также документы и билет должны быть в нем, и выхожу в коридор». Поезд идет уже несколько часов, так что вагон уже приобрел черты места обжитого и освоенного с точки зрения дорожного быта. Это, конечно, не плацкарт, где к финалу поездки попутчики становятся практически родственниками. Уровень комфорта и уединения здесь другой. Но уже носятся по коридору дети, которым трудно усидеть несколько часов в одной клетушке. Сейчас нет гаджетов, которые можно уткнуть чадо носом, передоверив его воспитание авторам туповатых мультиков. Как и все дети на свете, эти моментально знакомятся и сколачивают банду. Из двух девчонок лет десяти, пацана немного постарше и мелкого карапуза младше детсадовского возраста, который не совсем понимает, чем заняты старшие, но таскается за ними щенячьим хвостиком. Мимо меня величаво проходит молодящаяся дама лет 50 в совершенно домашнем халате и меховых тапочках. Где-то в глубине вагона, ближе к туалету, слышен звон гитары и девичий смех. Двери в большинстве купе приоткрыты, кондиционеров не имеется, и таким образом создается естественная вентиляция. Благо, что окна и в купе, и в коридорах опущены и создают необходимый сквозняк. Надеваю пиджак и тут же запускаю руки в карманы. Так и есть мой щегольской, привезенный с Кубы одним из наших дипломатов и благополучно у него выигранный пару лет назад бумажник на месте. Как и командировочные, которые я получил крупными купюрами, путевкой в ведомственную гостиницу, два тройка пятерка, а также мелочь, примерно рубль мелкими монетами. Мое удостоверение члена Союза писателей оказывается во внутреннем кармане пиджака, а вместе с ним сложенный в четверо лист бумаги. Развернув его, я понимаю, что на самом деле надобность искать проводника пропала. Объяснение вот оно. Я держу его в руках. Это, оказывается, записка, которую кто-то из моих друзей, скорее всего, Синицын, это его манера оформил, пародируя казенные бумаги с их извечным канцелеритом. Да еще и на моей же печатной машинке напечатал Козлина. Это западающие вверх «Л» я ни с чем не перепутаю». Данная квитанция выдана для сопровождения мужского тела в количестве 1 единицы, которая силами подсобных рабочих погружена в поезд Москва-Симферополь. Данное тело принадлежит молодому талантливому автору Фёдору Михайловичу Евстигнееву, и направляется в Крым для написания шедевра советской литературы, а также для того, чтобы оно и тело проветрило мозги и привело их в порядок. Погрузка тела в поезд была произведена после консилиума, в котором принимали участие мы ниже подписавшиеся. Итогом консилиума стал вердикт, что данное мужское тело решило загубить свою карьеру из-за одной несознательной особы женского пола, который своим поведением, несомненно, позорит высокое звание советской женщины и комсомолки – И ниже подписавшиеся приняли трудное, но необходимое решение довести вышеупомянутого товарища Евстигнеева до нужной кондиции, а потом, после того, как вышеупомянутый эту кондицию достигнет, погрузить его в поезд. Дальше идет дата и подписи. Ну и приписка, ручкой видимо, сделанная уже в купе. «Михалыч, ты, конечно, не обижайся, но ты, чудак, на букву «М», раз решил отказаться от поездки в Крым ради того, чтобы вернуть Алену. Попей там вина как следует, загори до черноты». И обязательно познакомься с девушкой, а лучше даже с несколькими». «Вот уроды!» – прошипел я и стукнул кулаком по окну в коридоре. «Сами вы, чудаки, на букву «М». В голове крутится еще много ругательств касательно моих друзей, но от их обдумывания меня отвлекает женский голос. «Я вижу, вы проснулись, товарищ Евстигнеев?» Оборачиваюсь и вижу дородную пожилую тетку в форме сотрудника Министерства путей сообщения очевидно это проводница моего вагона да все верно говорю сказать по правде я не собиралась пускать вас в поезд строго говорит она мне вдребезгипьяные в моем вагоне не нужны так и не пускали бы в сердцах отвечая ей ваши друзья оказались очень упорными и убедительными объясняет она кроме того за вас поручился сам товарищ бубун депутат верховного совета ссср он как и вы едет в крым Пришлось пустить, но учтите, дебоша в поезде я не допущу. Обещаю, что буду паинькой. Я понимаю, что зря сорвался. Тем более представляю себе пьяных Лотарева с Юшкиным и от души ей сочувствую. Юшкин как-то раз убедил пилотов малой авиации за водкой на кукурузнике лететь, а здесь какой-то поезд. Тетка кивает и собирается уходить, но я ее останавливаю. А можно чаю? Простого, черного, покрепче и без сахара. Конечно. Проводница уходит к себе, а я прохожу мимо ее купе в тамбур. Достаю сигареты, спички, пускаю дым в потолок, начиная думать. Наверняка мужики еще и главному сегодня доложили о том, что отправили таки строптивого меня в Ялту. Сходить с поезда в каком-нибудь Орле или в Курске с Харьковом — не вариант. Прослыву ненадежным человеком и истеричкой. Физически останусь цел, зато репутация окажется с инвалидностью. Поезд, как говорится, ушел, и я внутри него, хотя что я мандражирую? Всего-то и нужно не повторять прошлых ошибок и держаться подальше от тех, кто в прошлый раз и привел меня на то Ялтинское шоссе. С этой светлой мыслью я возвращаюсь к купе. «Проветрился сосед», — спрашивает меня Серега. «Посвежело в голове. Но, чтобы не скучать, в картишки перекинемся». И тут я замираю, как громом пораженный. Я же знаю, кто мои попутчики, эти добренькие Володя и Серёга, С них-то все тогда и началось. Они каталы. Самые обыкновенные советские шулера, которые катаются по стране, обыгрывают лохов, вроде меня. В прошлый раз мы как начали расписывать пули сразу после Тулы, так до самого Симферополя не останавливались. Первые две игры мне карта шла, а потом все поменялось. Я тогда понадеялся на свою память и игровые таланты. Не зря, мол, весь союз писателей в проферанс окучиваю. И еще остальным деятелям культура и искусства от меня достается. Даже обрадовался тогда, что бюджет свой курортный пополним. Представил себе номер в Арианде с балконом на набережную. Серега тогда нефтяником представился, мол, едет с вахты греться под южным солнышком. У таких всегда деньги вводятся и расстаются они с ними легко. Володя напирал на прибалтийские знакомства. Латвия тогда для всего Союза была маленькой заграницей. Не слишком умело разыгрывали случайное знакомство, но я тогда не настолько разбирался в людях. А уж когда начал выигрывать... Это потом я понял, что они так закидывали удочку, подкармливали рыбку... Глупый карась наживку проглотил и в итоге остался вообще без денег. Я их пытался просчитывать, а меня просто и грубо разыграли на пару, как обычного лоха. Когда двое играют против одного и могут обмениваться информацией, то все мои карты для них все равно, что открытые. Я все командировочные тогда спустил, даже те самые два трояка и пятерку. Рубль мелочи мне благородно оставили. Но ну, с этой самой нищеты начались все мои дальнейшие неприятности. «Правда, сейчас я уже ученый, и таких глупостей не наделаю. Всего-то и нужно, чтобы деньги, которые находятся в моем кошельке, его так и не покинули». «Нет, — говорю, — что-то башка не варит. Я лучше щеку попью». «Дел твое», — равнодушно отвечает Серега. «Отдыхай. Мы пока пойдем, пройдемся». «Не зря поезд Москва-Симферополь в определенных кругах называют «золотым». Для всех любителей незаконной наживы он набит бабками под самую крышу, как инкассаторский грузовичок. Вот только вместо зубастой охраны со штатными пистолетами хранятся они у расслабленных оболтусов, у которых все мысли о теплом солнышке, ласковых волнах и нежных деющих округлостях на крымских пляжах. Люди едут отдыхать везут с собой сбережения, накопленные иногда за целый год упорного труда. Ехать долго — скучно, а тут как раз соседи веселые говорливые. «Толь, может, не надо?» — слышу я женский голос, буквально из соседнего купе. «Люсь, да мы по копеечке всего, ради интереса, оправдывается мужской. Пошли к нам, у нас место побольше, — это точно Серега, его нарочитое северное оконье теперь сразу узнаю. В духе «Будете у нас на Колыме» — тоже мне вологодец недоделанный. «Ну вот и нашли себе жертву. Едет к морю какой-нибудь инженер или учитель. А может, и простой работяга. Семью на отдых везет. С одной стороны, это не мое дело. Каждый сам кузнец своего счастья. Ну, или неприятностей А с другой стороны, какого хрена, Евстигнеев? Ты же нормальный русский мужик. Не какая-то там гниль малодушная. Ну, не станешь ты с ними играть, и что?» Будешь по-сиротски сидеть на уголке своей нижней полки и смотреть, как эти два ублюдка обывают какого-то лоха. Будешь смотреть на это, все понимать и ничего не сделаешь. Своя рубашка ближе к телу, так, и Евстигнеев? Чтобы не сталкиваться с ними, снова иду в тамбур и вытягиваю из пачки пижонского Кэммела сигарету. Мой очередной трофей. Веня Кулесов, мой знакомый из Масторга, привез их из турпоездки на загнивающий запад, а потом отдал ими карточный долг. Сигареты «Кэммл» в Советском Союзе, получившие прозвище «Самец» для эрудитов. Прозвище появилось задолго до фильма «Бригада». Сказать проще, чем сделать. Обыграть этих ловкачей я со своей практикой и опытом смогу, даже если они учились своим фокусом у самого Игоря Кио. Вагонные каталы май далеко не высшего расклада. Руки у них быстрые, а вот мозги не очень, иначе бы они играли в других местах и по другим ставкам. «Вот только в одиночку им шустрить никто не позволит. Наверняка эти умельцы правильных для себя раздачи только им понятных способов коммуникации вдоль и с сопровождающими состав ментами, а то и с начальником поезда лично. Ну, пойдешь ты к ментам, ну, поднимешь шум. А толк то Тебя же и ссадят на ближайшей станции, а то и чего похуже. Нет, тут надо действовать по-другому, вот только как». А потом, когда огонек сигареты доходит до фильтра и обжигает пальцы, мне в голову приходит идея настолько яркая и дерзкая, что я бросаюсь в вагон едва ли не бегом. Стучусь к проводнице, ты открывает с дежурной недовольной физиономии. «Подскажите, — спрашиваю, — а товарищ бубун в каком купе едет? Хочу лично поблагодарить его за участие». Депутат Верховного Совета и начинающий, но уже успешный винодел Сергей Геннадьевич Бубун следует в свой совхоз, обитая в отдельном СВ. «Федор, кажется, что искренне радуется он мне. Фёдор, ну, как твое самочувствие? Друзья твои мне вчера рассказали про сердечные раны. Поверь человеку, бывалому и опытному, горный воздух и доброе вино излечат и душу, и тело». «А уж какие девушки у нас! И красивые, и ласковые, и работящие! Мигом эту стерву московскую забудешь!» «С утра уже полегчало», — говорю. «Кстати, как там Юля и другие ваши совхозницы? Они тоже в этом поезде домой возвращаются?» о шельмец!» — смеется он. «Они в плацкарте едут». «Купе вчера персонально для тебя выбили. все член Союза писателей. Ну, ты учти, пока в поезде я лично за ними присматриваю. Никаких вольностей. Да их и едет двое всего, Юля и Галя. А остальные это девочки из вашего дома моды. Ты даже не представляешь, сколько они посуд перебили, пока мы их выдрессировали. но ну, все хорошо прошло. Напоим Никсона нашим Хересом». Нет, — Нет-нет, я с пониманием, — отвечаю, — просто скучно вот так ехать. Мне тут соседи покупая купе пулю расписать предложили, так я сразу про вас вспомнил. Вы вчера рассказывали, что хорошо играете. Бью наугад, но с очень большой вероятностью попадания. Что вчера на дегустации было сказано, уже никто не упомнит. А советскому руководителю не играть в проферанс — это все равно, что дворянину в девятнадцатом веке не уметь плясать мазурку и стреляться на дуэлях. Позор. Я попадаю в точку, у депутата сразу загораются глаза. «Почему нет, если да? Я еду один. В СВ нам никто не помешает. Приводи их сюда. Сыграем».